Глава сорок первая Шота налила ей и себе еще чая. «Что ты хочешь узнать?» Кэлен взяла свою чашку. «Ты знаешь что-нибудь о храме ветров?» «Нет». Кэлен помолчала, держа чашку в руке. «Ладно». «Ты сказала Надине, что ветры охотятся на Ричарда?» «Да». «Ты можешь объяснить, что это значит?» Что-то подняла руку в неопределенном жесте. Я не знаю, как объяснить той, кто не ведьма, как я вижу поток времени, вереницу будущих событий. Полагаю, ты могла бы сказать, что это похоже на воспоминания. Одни события помнятся более ярко, другие почти неразличимы. Точно так же я вижу будущее. Для меня почти не существует различия между прошлым, настоящим и будущим. Я плыву по реке Времени и вижу то, что происходит и вниз, и вверх по течению. Для меня видеть будущее так же просто, как для тебя вспомнить, что было год или два назад. Но иногда я не могу вспомнить что-то, сказала Кэлен. То же самое со мной. Я не могу вспомнить то, что случилось с птицей, которую моя мать приманила, когда я была еще девочкой. Я помню, как птица сидела у нее на пальце, а мать нашептывала ей что-то ласковое. А умерла она или улетела, это стерлось из памяти. Другие события, например, смерть моего возлюбленного, я помню до мелочей. Я понимаю, Кэлен опустила взгляд на свою чашку. Я тоже очень отчетливо помню день, когда умерла моя мать. Я помню каждую деталь. хотя порой жалею, что не могу все это забыть. Шота поставила локти на стол и сплела пальцы. Так же и будущее. Я не всегда могу разглядеть радостные события, которые мне хотелось бы увидеть, и не могу избежать ужасных картин. Некоторые события я вижу ясно, а другие размыто, словно тени в тумане. А что о ветрах, которые охотятся на Ричарда? Шота покачала головой, глядя вдаль отрешенным взглядом. Это было не так. Как будто кто-то заставлял меня вспоминать. Как будто кто-то использовал меня, чтобы передать сообщение. Сообщение или предупреждение? Шота задумчиво нахмурилась. Я сама задавала себе этот вопрос. Но не знаю ответа. Я передала его через Надину. «Потому что решила, Ричард должен знать в любом случае». Кэлен потёрла лоб. что то Когда началась чума? Она началась среди детей, которые играли в... джала?» «Да, верно. Император Джеган. Сноходец». Кэлен посмотрела на неё. «Ты о нём знаешь?» «Он посещает мои будущее воспоминания. Иногда». Он прибегает к разным уловкам, чтобы вторгнуться в мои сны, но это у него не получается. Как ты думаешь, может быть, сноходец передал тебе это сообщение? Нет. Я его фокусы знаю. Поверь, сообщение было не от Джегана. А при чем тут чума и джала? Ну, Джеган использовал свои способности снаходца. чтобы занять разум волшебника, которого он послал, чтобы убить Ричарда. Он смотрел Джала. Волшебник я имею в виду. Джеган видел игру его глазами и был недоволен, что Ричард изменил правила так, чтобы играть могли все дети. Чума началась среди детей, которые играли в тот день. Поэтому мы считаем, что ее наслал Джеган. Первый ребенок, которого мы увидели, умер. Кэлен закрыла глаза и глубоко вдохнула, чтобы успокоиться. «Мы с Ричардом стояли у его постели, когда он умирал. Невинное дитя, Шота! Он сгнил заживо! Я не могу даже вообразить, как он мучился! Он умер на наших глазах!» «Мне очень жаль», — прошептала Шота. Кэлен заставила себя смотреть прямо. «После того, как он умер», Его рука поднялась и схватила Ричарда за воротник. Легкие мертвеца наполнились воздухом. Он притянул Ричарда к себе и прошептал. «Ветры охотятся за тобой». Шота -то вздохнула. «Значит, я была права. Это было не мое собственное видение. Это было сообщение, переданное через меня». Шот Ричард считает, что это храм ветров охотится на него». У него есть дневник человека, который жил во время Великой войны три тысячи лет назад. В дневнике говорится о том, как волшебники поместили в этот храм магические предметы большой ценности и представляющие большую опасность, а потом отослали его. Шота, нахмурившись, наклонилась вперед. «Отослали? Куда? Мы не знаем». Храм ветров был на вершине горы Кемермост. Я знаю это место. Там нет никакого храма, только старые развалины. Кэлен кивнула. Возможно, волшебники с помощью магии разрушили гору и похоронили храм в оползни. Не важно, что они сделали, но храм исчез. Из того, что Ричард прочел в дневнике, он сделал вывод, что Красная Луна была предупреждением, посланным храмом. еще он считает, что храм ветров часто называется просто ветрами. Шота провела пальцем по ободку чашки. Итак, сообщение мог послать сам храм ветров. Ты думаешь, это возможно? Как храм может послать сообщение? Волшебники того времени могли делать такие вещи, которых мы не можем даже вообразить. Сельфида, например. Из того, что я знаю, и из того, что сказала мне ты. Я предположила бы, что Джеган каким-то образом украл что-то из Храма Ветров и с помощью этого наслал чуму. Кэлен почувствовала холодную волну страха. Как он мог это сделать? Он снаходец. Он имеет доступ к знанию, которое выше нашего понимания. Несмотря на его жестокие цели, он далеко не глуп. Он коснулся меня своим разумом, когда охотился ночью за мной. Нельзя его недооценивать. Шото, он хочет уничтожить всю магию. Что-то подняла бровь. Я уже говорила, что согласна ответить на твои вопросы. Не нужно убеждать меня в том, что все это касается и меня. Джеган не меньшая угроза для меня, чем владитель. Он намерен искоренить магию, но сам ею пользуется. И все же, как он мог украсть чуму из храма ветров? Ты в самом деле думаешь, что это возможно? Я могу сказать лишь, что чума не началась сама по себе. Ваше предположение верно. Она была наслана с помощью магии. Как ее остановить? Я не знаю ни одного средства против чумы. Шо-то отхлебнула чая и поглядела на Келлен. С другой стороны... Как была наслана чума? С помощью магии, Келли нахмурилась. Ты хочешь сказать? Ты хочешь сказать, что если магия породила чуму, то она же может ее и уничтожить, несмотря на то, что от этой болезни нет лекарств? что то пожала плечами. Я не знаю ни как наслать чуму, ни как ее вылечить, но я знаю, что она порождена магией. Напрашивается вывод, что магия может ее остановить. Келен села прямее. Тогда есть надежда? Возможно. Мое предположение – Джеган украл что-то из Храма Ветров, чтобы начать чуму, и теперь храм пытается предупредить об этом Ричарда. Почему Ричарда? Как ты думаешь, почему? Чем Ричард отличается от всех прочих людей? хитрая улыбка шоты кольнула Кэлен в самое сердце он боевой чародей он владеет магией ущерба он одолел дух дарки нарала и остановил владетель ричард единственный у кого достаточно могущества чтобы справиться с джеганом не забывай об этом прошептала шота Кэлен внезапно охватило такое чувство будто она скользит вниз по ледяной дорожке Она отогнала его. Шота хочет помочь. Кэлен набралась храбрости и спросила. «Шота, зачем ты посылала Надину?» «Чтобы Ричард женился на ней». «Почему именно Надину?» Шота улыбнулась печальной улыбкой. Она ждала этого вопроса. «Потому что я забочусь о нем. Я хотела, чтобы он женился на ком-то». «Кто ему хотя бы отчасти нравится?» Кэлен сглотнула. «Ему нравлюсь я». «Я знаю. Но он должен жениться на другой». «Потоки будущего сказали тебе об этом?» Шота кивнула. «Это была не твоя затея? Ты не хотела просто послать кого-то, чтобы эта женщина отбила Ричарда у меня?» «Нет». Шота откинулась на спинку стула и стала смотреть на деревья. «Я видела, что он женится на другой. Я видела, как ему было больно. Я использовала все свое влияние, чтобы этой женщиной была та, кого он знает, в ком сможет найти хотя бы какое-то утешение. Я как могла пыталась ослабить его будущую боль».